фурункул, панорицей, а в других воспаления костного мозга, совершенно одинаковы, и что различие в картине заболевания и мероприятия врача зависят только от места, на котором осели гноиродные кольки. Конечно, и те болезни, которые называют по имени богини любви, венерическими, давали врачам повод к опытам на себе.